часть 21. Все замерли в ожидании продолжения. Кулик медлил, его взгляд из недоуменного трансформировался в целенаправленный. Он переваривал информацию, обдумывая дальнейшие действия. Наконец, он сообщил: "Это телефон врача Антона Холодова". Варвара выдернула свой мобильный, смутилась и тут же убрала его, даже не взглянув. Петелина вспомнила про инструкцию, распечатанную Холодовым. достала бумагу, развернула. Рядом с фамилией врача числился тот же номер. Он, подтвердила она и стала перебирать бумаги на столе. При обыски у Ивакина был найден больничный лист. Она нашла документ. На штампе рядом с подписью врача чётко читалась фамилия Холодова. Показала Куляку. Холодов знал Ивакина, и тот мог открыть врачу дверь или кому-то другому по его просьбе. В полседьмого утра «Позвоните Холодову и выясните». Елена засомневалась. «А если Холодов причастен к убийству, не спугнем?» «Спугнем, если не позвоним. Поставьте себя на его место». Кулих прошелся взглядом по ее ногам в фигуре и остановился на глазах. На лице ни тени эмоций, лишь острый, изучающий взгляд. Он словно оценивал, подходит ли она на роль баньяка, и ждал ответа. «Это его метод. Поставить себя на место убийцы». погрузиться в больную психологию и предугадать дальнейшие действия. Успокоила себя Елена. Он испытывает мою профпригодность. Ну что ж. Допустим, я врач. Допустим, начала она. Найден труп пациента, которому я выписала больничный. Более того, я звонила ему непосредственно перед убийством, что ставит меня в круг подозреваемых. Если я честный врач, то вопросы следователя меня не удивят. Я делала свою работу, а следователь свою. А если я врач-убийца? Елена посмотрела на пакет с отрезанной рукой. Перед глазами сквозь туман проявилась отчётливая картинка: нож, впивающийся в беспомощную руку, лезвие углубляется, сейчас захрустят хрящи, брызнет кровь. Продолжайте, подбодрил её Кулик. Если я врач-убийца, то ж до визита полиции, знаю их вопросы и заранее подготовила ответы. Я первый, к кому не должны обратиться, обнаружив тело. И если мне не позвонят, это плохой знак, за мной установлена слежка. Елена обвела всех присутствующих расширенными глазами, в которых читался страх. Кулик дважды хлопнул ладоши, разрушив оцепенение. Неплохо для первого погружения, похвалил он. Теперь всплывайте. Заново становитесь следователем и звоните врачу, а мы послушаем. Петелина протёрла влажной салфеткой лицо и опустилась на стул. Она включил громкую связь в мобильном телефоне, набрала номер Холодова и поставила разговор на запись. Когда тот ответил, она объяснила, где сейчас находится и по какому печальному поводу звонит. "Ивакин мёртв", голос Холодова казался озадаченным, но не расстроенным. Опять же варез: четыре слова, два вопроса. Врач в своём репертуаре, но вопросы должен задавать следователь. Я сказала, что найдено тело Ивакина, без подробностей. Почему вы подумали про живореза? Вы же ведёте дело серийного убийцы. Если вы в доме Ивакина, то вряд ли вас вызвали на сердечный приступ. Разве я ошибся? Холодов, когда вы познакомились с Ивакиным? 3 дня назад он был у меня на приёме. Ивакин пришёл как простой посетитель. Ну что вы? Ивакин приехал, как и вы, по рекомендации. В очереди не стоял, если вас это интересует. Чем он болел? Вы же сказали, что нашли его больничный. Даже не помню, что я написал. Он испытывал депрессию, страх за свою жизнь, ему просто требовался отдых. Вы сказали, депрессия? Мог ли Евакин покончить жизнь самоубийством? Это был типичный отвлекающий вопрос, чтобы сбить подозреваемого с заранее заготовленной программы, если такова имелась. Суицид? А что, есть подозрения? Отвечайте на вопрос, настоял исследователь. Я не психиатр. В определённых обстоятельствах каждый из нас способен на безрассудный поступок, подбирал слова Холодов. Вы тоже? врач замолчал. Елена достигла своего, сбила беседу с проторенной дорожки и перешла к главным вопросам. Она говорила быстро, не давая Холодову времени на раздумье. Мы также установили, что вчера Ивакин звонил вам поздно вечером, о чём вы разговаривали? Вечером, без 10-11, уже забыли. Помню. Ивакин собирался закрыть больничный лист и выйти на работу, но в поликлинику ехать не хотел. Спрашивал, могу ли я к нему подъехать домой или на службу. Вы знали, где он живёт? Он продиктовал адрес, я записал. Вы были в его доме? Нет, а во дворе? Я к нему не заходил. В голосе Холдова уже чувствовалось волнение. Но вы записали адрес, зачем? Вообще-то я обещал утром по пути на работу заглянуть к нему. Дело в том, что я живу в деревне и проезжаю рядом с его домом, но в последний момент я передумал. «Последний момент – это когда?» – заинтересовалась Петелина. «Утром. Я свернул в поселок, где он живет, нашел нужную улицу, но проехал мимо его дома. Вот как. Это почему же?» «Понимаете, я врач и не слуга», – Холодов явно нервничал. «Если чиновник настолько занят, что не может посетить поликлинику, пусть пришлет водителя, секретаршу, кого угодно». Я проштамповы больничный лист. Об этом я и сказал ему по телефону. Что ответил Ивакин? Кажется, я разбудил его. Я спросила, что он ответил, добавила Мороз в голосе Петелина. Согласился, сказал, что пришлёт водителя. Вы останавливались около дома Ивакина. Я же сказал, проехал мимо. Вы выходили из машины. Задавать одни и те же вопросы в разной интерпретации являлась обычной практикой следствия. Нехитрый приём часто срабатывал. Подозреваемый нервничал, проговаривался и его ловили на противоречиях, но Холодов держался. Как я мог выйти, если ехал? Поскольку это было. Что? В какое время вы проезжали мимо дома Ивакина? Утром, а конкретно? У меня сейчас приём. Давайте поговорим об этом позже. Холодов отключил связь, Елена посмотрела на кулика, ожидая его оценку. Полковник в задумчивости прошёлся по кабинету, на обратном пути остановился перед подчинёнными, поднял глаза на Петелину. Я так и предполагал. Поначалу Холодов был спокоен, затем стал нервничать. Вы грамотно вывели его из равновесия. Елена обратила внимание на важную по её мнению деталь. Судя по первой реакции, Холодова совершенно не расстроила смерть Ивакина. А вас? Полковник впился в неё взглядом, затем снисходительно улыбнулся. «Следователи и врачи часто сталкиваются со смертью». «Что уж говорить про меня», – напомнил о себе судмедэксперт Такаев. «Товарищ полковник, мы можем вывозить тело?» «Работайте! Результаты вскрытия Петелиной!» – отмахнулся Кулик, окинув взглядом группу и дал указание Сорину. «Вы тоже забирайте улики и в лабораторию!» Сотрудники следственно-оперативной группы покинули дом. В комнате помимо Кулика и Петелиной остались Митрохин и Тимофеева. Я считаю, что надо вызвать холодового на допрос, немедленно, заявил Елена. Вы уже провели допрос. Сделайте распечатку аудиозаписи и приобщите к делу. Если эксперты найдут улики или он проговорится, мы тут же оформим задержание. Кулев подошёл к окну, посмотрел на небо, прищурился. Погода налаживается, дождя не будет, и бросил через плечо взгляд на Петелину. Возьмём паузу. Вы считаете, что сегодня он никого не убьёт? Холодов хороший врач и в данный момент помогает людям. Кстати, моя рука почти прошла, да и вам лекарство, я вижу, пошло на пользу. Борис Югеневич, Холодов был здесь в момент убийства. У него была назначена встреча с Ивакиным. Он наш главный подозреваемый, настаивала Елена. Мы можем установить за ним слежку, предложил Митрохин. Колик вернулся к столу. Его лицо и голос стали жёсткими. Митрохин, узнаете марку и номер автомобиля Холодова? Простите здешних соседей. Видел ли кто-нибудь его машину припаркованной? Предоявите его фотографию. И не забывайте, что у нас есть ДНК убийцы. Добудьте образец слюны холодова, только сделайте это неофициально и незаметно. Когда станете, передайте экспертам для сравнения. Я смогу достать. Вызвалась Варвара. Кулик кивнул. Продолжай диктовать, вытянувшись у Митрохина. Покопайтесь в его прошлом. Где он был в момент предыдущих убийств? И только собрав все факты, мы задержим Холодова для допроса. Полковник окинул взглядом собравшихся. Ещё вопросы есть? Действуйте.